Такинако Хамбэ и Сигитора. В силу долга. Нет, ради более важного, чем долг. Чтобы помочь Йосихару Сану. Занке прибыл. Гоки прибыла. 12 девов прибыли. Представляться долго, так что опустим это. Голова триумверата Верата Запада Мина. Анда и Ганагами. Здесь как союзник паренька Сагары. Потому что нет другого выхода. Ах. Приведи небольшой отряд людей группы Каванами которых забирала с собой, Хамбей, сидя на похожем на пони жеребёнке и дрожа, начала раздавать приказы. А кроме призванных Шикигами, был успешно спасенный Анда и Ганагами, что привел своих сторонников, которые на Сунамате ударили в тыл войск мина. «О, Хамбей! ты и правда предала меня, мятежница!» – прокричал Гигант в шесть всякую пять Сунов, стоявшие в ставке войск Мина, ставит ее ситуацию, завидев издали хамбей. Но в этот раз Таня испугалась и не заплакала. С легкостью, словно своими руками и ногами командуя войсками, она боевым порядком 8 триграм наступала на армию мина: Я в долгу перед вами, но я решила посвятить свои знания и навыки Юсихару сану. Пусть меня будут презирать как предателя Я не раскаиваюсь! В этом храбреце нельзя было увидеть пуглевую хамбей. В гуще боя словно находился другой человек, полный уверенности и страсти. Самураи Мина, у которых на веках глаз была выжжена использованная в битвах сила гениального тактика и АМдзи свободно призывающего Шикигами, дружно потеряли волю к сражению. Такинака Хамбай, как ребенка, дважды разбила Одунабуну, которая у Кахихадзама одолела сильнейшего лучника Такаи Магава Юсимота, а неприступный замок Инобаяма захватила лишь с отрядом в несколько десятков подчиненных, так что ее боевая слава в мина гремела как гром. Кроме того, она, спокойно отринув себе честолюбие и алочность, запросто вернула ей ситуацию завоёванный замок, потому ее можно считать легендарным справедливым генералом. И она же, готовая к тому, что ее назовут предателем, помогала Сагарю Сихару, неизвестному генералу рода Ода. В армии Мина воцарился беспорядок из-за атаки в тыл войсками такенаки Хамбэй и Анда Иганагами. шакиками разом ворвались в ставку Иситадсу, солдаты один за другим теряли дух для борьбы и уже не могли соблюдать боевое построение. «Даже Анда Иганагами!» – проскрежетал зубами Юситацу, сидя на стульчике. «Анда и Иганагами!» Я полностью вернул жителям их права и интересы, что отобрал мой отец, а ты вздумал предать? Я, Антей Ганагами, не собирался восставать, не собирался, господин, но Хамбэй, Хамбэй!» Похоже, после спасения Хамбэй и группы Каванами он, кроме ослабевшего состояния, был также поражен, впервые увидев решимость племянницы и неохотно присоединился к Юсихару. Глава Триумвирата Запада Мина сдался роду Ода. Это потрясло оставшихся двух членов Триумвирата упертого Инабу и Тацу, которого в будущем будут называть «упрямец Татсо, и не имеющего никаких прозвищ, друга Тацу, мускулистого Удзи и Бокудзана. Эти двое не из тех, кто предал бы своего господина Иси Татсу, если бы тот попал в невыгодное положение ради собственных интересов. Но они также боготворили Токинеку Хамбей, но это не означало, что они лаликонщики. С помощью своей гениальности хамбей дважды отбросила армию Оды, а также бескорыстно вернула и захваченный замок. Найдя она достойного повелителя, остановила бы беспорядки в Сангоку, став современным Каумеем. Настолько высоко ее оценивали. Но, к сожалению, Еси был не в силах раскрыть таланты Хамбэй. Если Хамбей исчезнет из этого мира, эпоха смут продолжится, парочка вздохнула. А вот и ответ. Хамбей, с ее чувством долга, даже осознавая, что находится в меньшинстве, все равно на его стороне. Этот Сагаро Сихару может стать способным парнем». Гляди, гляди, лицо Хамбе даной сияет, словно у другого человека. Спящий дракон наконец встретил своего мастера и взлетел в небо! И ненагласно вскричив, они одновременно развернули свои армии в сторону Эиситацу. Инаба и ногами и Татсу, Йоногами, Татсу тоже присоединяется к Сагаре «Одзи Одзии Мото тоже присоединяется к Сагаре Таким образом, войска обеих сторон практически сравнились по силе. Нет, войска ее ситуацию растеряли боевой дух и в большинстве своем оказались в невыгодном положении. Тем не менее, ее ситуацию встал с яростным выражением лица заорав: Это станет место моей смерти! И гигант в 6 всякую пять сунов начал одного за другим рубить шедших на него пехотинцев. хамбы верхом на жеребёнке миновал гущу, достигнув крепости суноматы и расположившись в ней. Есихару, размахивая на бегу копьем и прикрывая ее, тоже вернулся назад. Парни! Сейчас я установлю вокруг замка защиту, применив барьер грамм Хамбайтян, спасибо тебе огромное! Но Гаймон! все люди умирают. Скорбить будем потом. Сейчас мы должны думать о том, как выжить. Когда Хамбай прокричала, ее бледное лицо приняло какое-то пугающее выражение. Но откуда она у нее? У Йосихару, который сражался изо всех сил, не было времени подумать об этом. Уже пошла вторая половина дня. А обе армии все теснились на узкой сунамате. «Я точно не проиграю! Я правитель Мина! А отец и глупая принцесса! Не думайте, что получите Мина, пока я жив!» Йоси Тацу, который гордился своим монстроподобным телом, с дьявольским упорством привел в порядок разразненную армию Мина. «Если мы сбежим от врага, что перед нами, Йоси Тацу нас съест!» Такой страх заставлял солдат Мина сражаться на насмерть. Если Тацу сама отказался от человечности и стал демоном! Теперь он ничего не будет слушать!» У Хамбэя уже не осталось сил, долгий бой истощил ее маленькое тело, отчего она, сидя на стуле, закашлялась. «С тобой все в порядке, Хамбэйтян! Если устала, лучше отдохни!» «Нет, здесь важное место для меня, Юсихарусана. Хоть и так не издевайся над собой!» Но, несмотря на усилия Хамбэй, войска Юсихару понемногу теснили к замку Суномата. Госпожа, вы больше не можете поддерживать все 12 девов. Они исчезают один за другим. Зенки, который стоял позади, сидевший на стуле хамбей, объяснил Юсихару: Если призваны все шикигами, ки каждого из них по отдельности слабее. При внезапной атаке это эффективно, но во время длительного сражения результат противоположный. Ага, в этот раз это была лишь случайность. Действенный призыв 12 девов для неожиданного удара внутри замка и на Баяма, но это не та тактика, которую можно использовать в битве днем. «Это не ваша вина, госпожа». «Упорство сайта и ситуация в этой битве какое-то странное. Он отличается от того раза, когда бежал из замка Баяма, испугавшись 12 девов. Я был в полной уверенности, что он покинет поле боя, когда Инаба и Удзи перешли в нашу сторону Все «Всё из-за тенагасин, которых закупили за границей». Пробормотала Гоки, уплетая Митараси Данга. «Мы, Шикигами, беспомощны против этого градопуль. Нынешняя битва одна морока». «Ага. Во время расцвета Амёда, в эпоху династии Хайян, Танагасим не было. Покажешь свой козырь, Занки?» «Не хватит Кигоки. В мины это сделать невозможно. Все иначе, чем в эпоху хайян А если бы и призвал, его бы не увидели. Эти людишки забывают о том, чтобы реагировать на божественное». «Что-то разговор с Шикигами непонятен», — подумал Исихару. «Занки-сан, Гоки-сан, спасибо за ваши труды, но не могли бы вы еще задержать противника на передовой?» «Принято». «Возведя барьер, мы, насколько возможно, остановим стрелы и пули армии Сайта, пока не исчезнем!» «Если исчезните, мы уже не увидимся, Занки?» Внезапно спросил Юсихару. Он слышал, что шикигами не могут умереть, но от слова «исчезнем» у него защемило в груди. «Если госпожа призовет нас вновь, увидимся, но у нее кончились талисманы, так что в этой битве не получится. Победите человеческими силами! Послушай, Сагара Юсихару, не сделай напрасную решимость госпожи! Она поверила в твою мечту!» «Да! Можешь на меня положиться?» «Поддерживать фронт неизменным мы сможем совсем недолго. Талисманы для 12 дэвов полностью использованы. Так что дальше сражайтесь сами, госпожа!» Кивнул Зенки и улетел вместе с Гоки. «Ах, Ясихару-сан, как омёдзи я использовала все, что могла. Теперь же мне нужно командовать как тактик. Вот только у меня не было времени заранее подготовить различные уловки. Работа тактика, создать условия, чтобы сохранить заданные позиции». Если бы я пришла хоть немного раньше, Гаймон Сан бы... Простите. Простите. Все нормально, Хамбо и Как и сказал Занке, упорство Сайта и ситуацию абсурдно. Из-за потери Хамбо и, и Триумвирата Запада, этот парень в шесть сяку-пять сунов только разошелся, и теперь два походят на настоящего генерала. Я забыла, что это сражение в мире людей, и по старинке полагалось на меда. Возможно, и ситуация сама победит. Ах. Не перенапрягайся еще больше. «У тебя лицо совсем побледнело?» «Гаймон, если будет необходимо, защити Хамбайтян, пусть даже придется проливать кровь!» Хотел было сказать Юсихару, но тот осознал, Гаймон с ним в этой крепости вот только она мертва, от нее остался лишь труп. С передовой донёсся голос Зенки. Он и Гоки сражались до самого конца, пока они не устрадили всю имеющуюся у них ки и не исчезли. «Юсихару-сан! Хамбайтян! Юсихару неосознанно крепко обнял хамбэй. «Ради своей мечты вслед за Гайман потерять и я не желаю жить с таким позором. Сколько бы пуль я не получил, не отпущу, не сбегу, я стану ее щитом!» Преисполнился он решимости. Пока он размышлял, тот упробился к замковым воротам. А позади людей, Йоси Хару раздался знакомый голос. «Замок Сунамата практически завершён! Пустим в бегство армию Мина!» Одетая в иностранную броню, Набуна первый поскакала вперед. «Это девчонка! Почему она здесь?» Идя в замок на Баяма! Что ты творишь?» «За ней». Шибата Кацуи явилась вновь, чтобы восстановить доброе имя за провал в постройке замка на Суномате. «Следуем за принцессой!» «Дворянин Авари, Цуденобусуми здесь! Сорокун, грубо оставить меня позади, разве нет?» «При виде наступления нашей армии Авари войска Амина нервничают. 93 очка». «Не позволяй бежать из Сихару!» Ах. Мобилизовав все силы, Набуна со своей армией авари переправилась через реку и обрушилась на Сунамату. Неожиданный прорыв войск воды. Армия мина дрогнула.